Глава 32. Рейд. С последней встречи с кнопкой прошла почти неделя. Эти дни я все делал на автомате. Ходил на учебу, готовился к финальному матчу по волейболу, где мы должны были побороться за третье место, готовил кофе и обслуживал посетителей на работе. Вот только к рукописи не прикасался. Вместе с моей музой я лишился вдохновения, и теперь... Не мог выжить из себя ни строчки. С уходом Айви вообще многое изменилось. С тех пор я не разговаривал с Мел. Где-то в глубине души я понимал, что если сначала помирюсь с ней, то предам Айви. И от этого чувствовал себя дерьмовым другом, который променял лучшую подругу на девушку. Наверное, со стороны и Мелани, и Айви было бы самым верным решением послать меня куда подальше. И я сильно поссорился с родителями. Опять. «Из-за какой-то безродной вертихвостки ты обидел Мелани», — причитала мама. «Она, считай, член нашей семьи, а твоя Айви устроила истерику и испортила праздник тетушки Гретти». Во-первых, не надо преувеличивать, мам. Никто даже не заметил, что с тортом что-то не так, и гости были в восторге от его вкуса. Да и ссоры наши никто не слышал. А во-вторых, и мою девушку вертихвосткой. Ты ее совсем не знаешь, но заведомо недолюбливаешь. И я не могу понять, в чем причина. Ты слишком наивен. Она просто использует тебя как билет в счастливую богатую жизнь. Поскольку дальше этот бред слушать было невозможно, я нагрубил маме и назвал ее черствой снопкой. Отец тут же вступился за нее, сказав, что я неблагодарный щенок, который не умеет разбираться в людях, и еще сто раз пожалею, что не прислушался к ним. Но все, чего мне сейчас хотелось чтобы рядом оказалась моя кнопка. Айви. Вернее, Вайнона. Ее настоящее имя нравилось мне не меньше того, к которому я успел привыкнуть. Я безумно тосковал по ней. Я хотел увидеть ее лучезарную улыбку, услышать нежный голос, коснуться бархатной кожи и поцеловать. Целовать до нехватки воздуха, до дрожи в коленках, до белых звездочек перед глазами и до приглушенных стонов но она просила дать ей время. Теперь я понимал причины ее неуверенности в себе и страха быть преданной. Понимал, почему она так боялась довериться мне. Но еще безумно боялся, что она не сможет переступить через все сомнения и страх того, что наша история любви так похожа на историю ее родителей. Поэтому мне хотелось доказать ей, что я не откажусь от нее, даже если весь мир восстанет против нас но я не знал, как это сделать. Накануне встречи Айви с отцом я чувствовал себя законченным эгоистом, потому что радовался возникшему поводу написать ей. Она ответила мне, что пойдет к отцу одна, но от ее короткой приписки я тоже скучаю. В моей душе затеплился уголек надежды. Следующий день был у меня свободным. Я заранее договорился с Дэном поменяться рабочими сменами и теперь не знал, чем себя занять. Попытался написать новую главу, но вышла какая-то ерунда. Читать тоже не получилось. Осознав, что прочитал один и тот же абзац трижды, я бросил попытки познакомиться поближе с любимым жестоким принцем Кнопки. Поэтому я решил навестить бабушку Грету, чтобы отвлечься от бесконечного потолка мыслей о Байве и о том, как проходит ее встреча с отцом. Ты пришел как раз вовремя. Обрадовалась бабушка, когда я заявился в гостиную с бумажным пакетом, со свежеиспечёнными булочками. «Сегодня в книжном клубе мы обсуждаем век вместе. «О, нет», — простонал я, чувствуя, как пылают мои щеки. «Ба, я не буду при этом присутствовать». «Ты должен практиковаться в общении с читателями», — цокнула она. «Тем более в нашем клубе уже есть твои преданные фанатки». Сегодня мы будем обсуждать главы с 20 по 26. Я нахмурился, вспоминая содержание книги. Там происходит сражение за крепость Нейр. Уточнил я, сутулившись под хитрым взглядом бабули, желая свернуться в кокон. Да, там такая интересная сцена, где Даная приходит в личные покои Сайруса. О нет, я точно туда не пойду. Не будь таким скромным. Вот Сайрус ничего не стыдился, даже когда Даная опустилась перед ним на колени. Раньше самым неловким моментом в моей жизни был тот случай, когда Артур без стука вошел в мою комнату и застал меня за просмотром порно. К счастью, я тогда не успел приступить к делу, иначе точно бы умер со стыда. Брат деликатно удалился, а я все равно целую неделю не мог смотреть ему в глаза. Так вот. Теперь тот позорный эпизод сместился на второе место. Осознание того, что моя бабушка читала эротическую сцену из моей книги и собиралась обсуждать ее вместе с подругами, вызывало у меня желание переехать на Аляску. Бабушка, я не хочу умереть от позора. Я еще слишком молод. Прекращай, Рэй. Все прилично описано. Мы с подругами и не такое читали. И к тому же... Никто не знает, что автор ты. Расскажем им, если сам захочешь. Я не знал, как ей это удалось, но в конечном итоге она уговорила меня поприсутствовать на встрече веселых вдов. Они устроились за большим круглым столом из массивного стекла, а я развалился в кресле, спрятав лицо первой попавшейся в библиотеке книгой. «Итак, девочки?» Начала бабушка, и в ее голосе я услышал улыбку. «Сегодня...» Мы обсуждаем предпоследний порог века мести. Здесь мы увидели развязку в отношениях Сайруса и брата, эпичную битву, ну и, конечно же, долгожданное воссоединение Данаи и Сайруса. Кто хочет первый поделиться впечатлениями? Да, Аманда, начинай. Я так плакала на диалоге Сайруса и Дариуса. Очень больно за нашего мальчика, который пережил столько бед и узнал, что все козни были подстроены его якобы покойным братом. Невероятно сильная сцена. Надеюсь, Дариуса ждет долгая мучительная смерть. Я с любопытством выглянул из-за книги. Полноватая женщина с румяными щеками так оживленно делилась эмоциями, что мне едва удалось сдержать идиотскую улыбку. Слушать, как люди восхваляют твою книгу, не зная, что ты автор, Это было охренеть, как приятно. «А мне жаль Дарюса. Он пошел на отчаянный шаг не просто так», заговорила женщина с высокой прической, напоминающей парик. «Представьте, каково ему быть наследником, но не получить признания народа только по той причине, что дар пламени достался не тебе, а младшему брату». Сайрусу все преподносилось на золотом блюдечке. Он был неблагодарным заносчивым гордецом. А Дариус — из кожи вон лес, чтобы стать достойным правителем. Но никто не оценил его стараний. Я нахмурился. Сайрусу тоже пришлось весьма несладко. Однако меня порадовало, что и судьбе Дариуса сочувствовали. Я не хотел делить своих персонажей на черное и белое, и даже главным злодеям пытался прописать хорошую мотивацию и предысторию. Я прочистил горло, и несколько пар глаз устремились в мою сторону. Женщина, Аманда, выгнула брови и скривила рот в неодобрении, а другая, седовласая старушка, имени которой я не знал, выпучила глаза. Видимо, им не нравилось, что я присутствую на их собрании. Я встретился взглядом с бабушкой, но та лишь ухмыльнулась и отвернулась а я хочу обсудить постельную сцену. Вдруг выпалила женщина в инвалидном кресле. Среди всех подруг бабушки она выглядела самой старой. Я бы дал ей минимум 90 лет. Ее глаза за толстыми стёклами очков в квадратной оправе казались неестественно огромными, а тощие морщинистые руки слегка дрожали. Чашка в ее руках тоже тряслась, но Сьюзен предусмотрительно наполнила ее чаем лишь наполовину, чтобы тот не выливался. «Я не верю, что эротические сцены в этой книге прописал мужчина». «Парень», — поправила бабушка Грета, намеренно не глядя в мою сторону. «Судя по информации из моих источников, автору этого цикла от силы двадцать. Я снова прикрылся книгой, чтобы спрятать покрасневшее лицо, И превратился в одно большое ухо. Тем более зеленый мальчишка не мог прописать сцену секса настолько чувственно. Даже минет был описан красиво. В Следующую секунду тишину библиотеки нарушил грохот. Это я выронил книгу и, пытаясь поймать ее на лету, свалился с дивана и приземлился на пол копчиком. Полные неодобрения взгляды разом устремились на меня. Я пробормотал слова извинения и сел обратно до побеливших костяшек, сжимая книгу в руках. «Твоему внуку тоже двадцать, Гретта?» Со скепсисом сказала темноволосая сухая старушка с ядовито-розовой помадой на губах. «Ну вот как сверстник такого Аболтуса мог прописать столь чувственный секс самым эстетичным минетом из всех, что я когда-либо встречала в книгах?» Бабушка прикрыла рот ладонью, но, поскольку она сидела боком ко мне, я увидел, как она беззвучно смеется. Мне же хотелось плакать от унижения. Я вгляделся в текст перед собой и вдруг осознал, что держу книгу вверх ногами. Да уж, неудивительно, что вдовы приняли меня за идиота. Интересно, для написания этой сцены он изучал материал в интернете или использовал личный опыт? Какой личный опыт, Джесс? Эти подростки способны только на быстрый перепихон в машине или студенческом общежитии. Ты что, не смотришь Netflix? Мне нужно выйти. Выпулил я, понимая, что сейчас сгорю от стыда. Я вскочил с кресла и, отбросив книгу, помчался к двери. Рейден Валерианадам! – выкрикнула бабушка. Подними книгу и верни обратно на полку. Я тяжело вздохнул, чуть ли не застонав, поднял с пола книгу и впервые прочёл название на обложке. «Берёбанное дерьмо». Всё это время я упорно делал вид, что читаю «120 дней садома». Маркиза де Сада. Я в ужасе повернулся к бабушке Грете, которая с трудом сдерживала смех и смотрела на меня взглядом, буквально говорящим, «Ты самый натуральный болван». Полная фиаско. Поставив злосчастную книгу на место, я пулей вылетел из библиотеки. Ноги сами собой привели меня к старой маленькой кухне, на которой неделю назад светилась подобно прекрасной доброй фее моя кнопка. Тем утром мы много шутили и смеялись. Я мешал ей взбивать крем ручным миксером, постоянно обнимал ее сзади, целовал в шею или макал палец в густую пышную массу. Тогда я даже не предполагал, что спустя несколько часов Мое сердце будет гореть в огоне от страха, потерять ее навсегда. Я подошел к окну, из которого открывался вид на летний сад, где в день рождения бабушки стоял шатер. Сейчас зеленая лужайка блестела на солнце после утреннего полива. Я разглядывал аккуратные цветочные клумбы, возведенные вокруг лужайки, слушался в пение птиц и стрекот кузнечиков и неосознанно крутил в руке пульт от чертовой сплит-системы, из-за которой и разразился весь скандал. Мне было больно вспоминать заплаканное лицо Айви. Еще больнее было от осознания того, какое тяжелое прошлое она скрывала за широкой жизнерадостной улыбкой и звонким смехом. Я глубоко выдохнул и с тоской посмотрел на ясное небо, такое же синее, как глаза кнопки. Внезапно я заметил камеру, установленную на верхушке фонарного столба и смотрящую прямо на меня. Я опустил взгляд на пульт, который всегда лежал на подоконнике, и тут меня осенило. «Сьюзен, где можно посмотреть записи с камер видеонаблюдения?» — спросил я, запыхавшись от бега. «У начальника охраны. Винсент сейчас как раз у себя в кабинете». Я кивнул в знак благодарности и стремглав побежал в конец коридора. В кабинете за компьютером сидел высокий крупный мужчина с вьющимися светло-русыми волосами и по круглым лицом. «Винс, привет!» «Здравствуй, Рейден», — улыбнулся он. «Чем могу помочь?» «Мне нужно посмотреть запись с камер видеонаблюдения в день рождения бабушки. Точнее, с камеры в саду, которая выходит на окна летней кухни. Подожди минутку». Он начал быстро кликать мышкой, внимательно глядя в монитор. «Вот, гляди. А что ты хочешь увидеть?» «Вернее, чего я не хочу увидеть». Пробормотал себе под нос и подошел к компьютеру. Винс поставил видео на ускоренную перемотку. Вот мы с кнопкой вышли из кухни и по тропинке летнего сада направились в сторону ворот. Вот на кухню забежали мальчишки, мои дальние кузены. Я присмотрелся к окну за навешанному прозрачным тюлем, но к нему никто не приближался. Потом я увидел, как следом за детьми на кухню вошла Мэл, и мое сердце взволнованно затрепетало. Качество записи было смазанным, и были видны лишь силуэты. Когда Мэл выпроводила ребят из кухни и заперла дверь, я протер лицо и мысленно выругался. Слава Богу, это не она. Как же стыдно перед Мелани! За последние дни я не спешил разговаривать с ней или просить прощения за то, что усомнился в ее невиновности. Она действительно просто хотела помочь, а Айви, ведомая ревностью, оклеветала ее. Я должен был рассердиться на кнопку, но не мог. Понимал в глубине души, что готов простить ей гораздо больше, чем необоснованную ревность. «Что не она?» — спросил Винс. Я открыл глаза и снова уставился на экран. Не мыло испортило торт. Стоило мне произнести эти слова, как на экране появилась знакомая фигура, и по моей спине прошёлся холодок. Фигура тем временем отодвинула тюль в сторону, мелькнув в окне, и я явственно увидел в женской руке пульт, прежде чем тюль задернулся. Через какое-то время его вернули на место. В этот момент мне показалось, что мое сердце провалилось в пятки, а потом подскочила к горлу и забилась там с таким остервенением, вызывая приступ тошноты. Это была Мэл. Она выпроводила мальчишек, а потом вернулась одна. Камера зафиксировала, как она взяла с подоконника пульт от сплит-системы, а затем положила его на место и ушла, заперев дверь на ключ. Получается, это не Айви вспылила и набросилась на Мэл сложными обвинениями. Это я был слепым идиотом, который все это время не замечал очевидного. Можешь отправить видео мне на почту?» Безжизненным голосом спросил я у Винса. «Да, разумеется. Спасибо». С этими словами я вышел из его кабинета и медленно побрел по коридору, размышляя над увиденным. Я дружил с Мало сколько себя помнил. Мы часто ночевали в домах друг друга, а в детстве даже спали в одной комнате. Я считал ее своей родной сестрой, и поэтому по-братски обнимал ее, целовал в лоб или в щеку поднимал на руки. Во всем этом я никогда не видел какого-то скрытого подтекста, и любые прикосновения Мел трактовал так же, как сестринские. Теперь же я задумался. Я обнимал и целовал Мел при встречах и на прощание, когда хотел ее поддержать или утешить, когда радовался за нее или она за меня. Но делал все это на автомате. Так же, как целовал маму в щеку вместо приветствия. Устоявшаяся традиция. Я всегда считал, что тактильный контакт со стороны Мел тоже был обусловлен обычной привычкой. Запись с камеры видеонаблюдения заставила меня взглянуть на все это под другим углом. И у меня словно открылись глаза. Мел постоянно трогала меня, поправляла мои волосы, поглаживала по голове, невзначай касалась моих губ, чтобы стереть остатки еды. Часто и без причины прижималась ко мне, слишком крепко обнимала, Клала ладонь на бедра или на плечи. Она делала это так, словно испытывала некую потребность прикасаться ко мне. Такую же потребность я чувствовал лишь в отношении Кайви. Только ее мне хотелось трогать, гладить, сжимать в объятиях и целовать без остановки. Перманентно, потому что любил ее. Я врезал кулаком по стене, а потом прислонился к ней лбом, наслаждаясь спасительной прохладой. Айви постоянно твердила, что Мелани неровно дышит ко мне. Потом эту же теорию выдвинула Лу. А я до последнего не верил. Думал, что знаю свою лучшую подругу, практически сестру. Был уверен, что она бы обязательно призналась мне в таком, ведь мы никогда не хранили секретов и всегда доверяли друг другу. Теперь... После того, как Мэл, глядя мне прямо в глаза, клялась, что не трогала торта, потом еще и обвиняла в том, что я не могу выбрать между ней и Айви. Я сомневался: Знал ли этого человека вообще? После болезненного прозрения догадки обрушились на меня как снежная вьюга, и одна из них заставила позвонить Уиллу: Привет, брат. У меня срочное дело. Ты случайно не приехал домой на выходные? Привет, Рэй! Приехала, что? Я почувствовал талику облегчение вместе с усиливающимся волнением. Мне нужно, чтобы ты незаметно от мамы проверил ее телефон. Если там есть переписка с мылом, не перешли мне. Зачем тебе? С удивлением спросил Уилл. Долго объяснять. Просто сделай это, пожалуйста. Окей, с тебя пиво. Уилл отключился, и я начал расхаживать по коридору взад-вперед. Конечно, я не хотел, чтобы мои подозрения подтвердились. Не хотел еще сильнее разочаровываться в близком человеке. Но только это объяснило бы поведение моих родителей. Они никогда предвзято не относились к людям среднего класса. Отец с большим уважением относился к обслуживающему персоналу. Говорил, что любой труд важен и нужен. Он никогда не упрекал меня за то, что я устроился бариста в обычную студенческую кофейню. Даже считал полезным, что его сыновья, Познают цену деньгам, работая на обычных должностях. И мама полностью разделяла его взгляды. Тем не менее, они не взлюбили Айви с первой секунды знакомства. Словно заранее составили они определенное мнение. Словно кто-то им в этом помог. Через 20 минут зазвенел телефон. «Уилл, ну что, отправил тебе скрины на почту?» Голос брата звучал удручённо. «Что там?» В ответ молчание. «Эй, Уил, что там?» «Боюсь, брат, содержание переписки тебе совсем не понравится». Я тяжело вздохнул. «Спасибо». «Всегда пожалуйста. Если что, звони. Я готов тебя выслушать». Я кивнул, как будто Уил мог увидеть меня. Сбросил звонок и открыл электронную почту. Когда я начал изучать скрины сообщений, Внутри меня все похолодело, будто я наглотался льда. Мелани. «Миссис Венс, вот та девушка, о которой я говорила вам по телефону. Она по пьяни целовалась с каким-то незнакомцем прямо на глазах у Рейдена, а он ее простил. У нее в кампусе репутация по доскухе, но Рей слеп и глух, и не желает меня слушать. Только умоляю, не рассказывайте ему ничего. Он сразу поймет, что это я вам рассказала. Сообщение было прикреплено фотография, на которой Айви целовал тот кудрявый кретин с вечеринки в Доме Братства. И когда только Мэл успела сделать фото. Хотя неудивительно, что я этого не заметил. В тот день я сгорала от ревности и тоски, видя свою кнопку в объятиях другого парня. Я судорожно сглотнул вязкую слюну с привкусом желчи и пролистал другие скрины. Мэлани. «Я очень переживаю за Рейдена». Эта девушка использует его, а он влюбился так сильно, что не признает очевидных вещей. На Рождество он подарил ей телефон, а она обиделась на него из-за того, что он не последней модели. Она знает, что Рейден принципиально не берет деньги у отца, но все равно постоянно требует дорогие подарки и походы в шикарные рестораны. Я не могу за этим спокойно наблюдать. Мелани. Миссис Венс, я не смогла дозвониться до вас, поэтому пишу. Говорила сейчас с Рейденом. Он улетел в Арден-Сити, ни с кем не попрощавшись, из-за своей Айви. Она поссорилась с матерью-алкоголичкой, а потом закатила Рейдену истерику, угрожала, что сделает с собой что-нибудь, если он не прилетит к ней. Мне так жаль. Рейден очень соскучился и хотел провести время с вами. Дальше читать я просто не мог. Меня тошнило от вопиющей лжи, но хуже всего было то, что это писал человек, которого я столько лет считал своей роднёй. «Рейден!» — окликнула меня бабушка. Я даже не заметил, как она вышла в коридор. «На тебе лица нет. Что случилось?» «Ба!» — я так облажался. Прошептал «я сжимая в руке телефон». Она подошла ко мне и коснулась груди. «Что стряслось? Ты и поссорился с Айви? Поэтому она уже неделю не приходит на работу?» Я хотела лично сказать ей, что добра оценила ее старания и готова помочь с поступлением на кулинарную программу в Нью-Йоркском университете. Я поднял на бабушку удивленный взгляд. Серьезно? Да. Она и рассказала мне про казу с тортом. Ей очень понравилось, как Айви повела себя в стрессовой ситуации. Я слабо улыбнулся, но на смену радости за кнопку пришла тревога. Я теряю ее, бабушка. Долго рассказывать, но... Если я все не исправлю, то потеряю ее. Бабушка ласково улыбнулась мне. А ты не теряй. Покажи, что любишь ее. Докажи, что готов за нее бороться. Я сокрушенно покачал головой. Я все делал, чтобы доказать, но. Прямо-таки все? Я уже хотел ответить согласием, но осекся. В голове пронеслись все наши Сайви разговоры о ее семейной драме, и меня вдруг осенило. «Бабушка, если я кое о чём попрошу, ты мне не откажешь?» Она подмигнула мне, и ее глаза загорелись озорным блеском. «Как я могу отказать любимому и самому талантливому внуку, который читает десада и пишет самые эстетичные сцены Минета?» «Ба!» Я хотел накрыть ее рот ладонью, но она увернулась слишком резко для своего возраста. Пойдем в кабинет, герой-любовник. Расскажешь какая помощь от меня требуется.